7. Лун подождал, пока их шаги не стихнут, а затем осмотрелся. На другом конце опочевальни он увидел проем, который вел в личную умывальню с изогнутым горячим бассейном, куда из канала в стене поступала вода. Лун не видел вокруг ни следа предыдущего жильца. Похоже, эта опочевальня пустовала уже давно. Он вышел в коридор и прислушался. До него еще доносились едва слышные разговоры арборов, но все они, похоже, сидели внизу, в гостиной консортов. Лун, крадучись, быстро обошел остальные опочивальни, которые примыкали к верхним коридорам. Ему выделили одну из самых больших комнат, но и остальные выглядели недорно. Поначалу все они показались Луну необжитыми, и он не почуял ни одного свежего запаха. Очаги были пусты, постельные принадлежности и шкуры свёрнуты и сложены у стен. А затем он добрался до конца лабиринта. Там он нашел несколько больших опочивален, в которых еще совсем недавно кто-то жил. В очагах лежали зачарованные наставниками камни, еще горячие, а на полу валялись шкуры, подушки и корзины с пожитками. В одной комнате кто-то забыл на подушке книгу в тесненной кожаной обложке. Жильцы ушли не так давно, и их запах только начал выветриваться. Лун понюхал кровать и почуял лишь незнакомые запахи других Роксура. А почивальни пустовали уже примерно день. Или ночь. Да, они ушли прошлой ночью, когда высота предложила тебе переселиться из гостевых покоев сюда. Двор собирался разместить его в этих опочивальнях, однако не хотел, чтобы другие консорты его рода оказались поблизости. Но почему? Может быть, они и не доверяли ему? Или не хотели, чтобы он осквернил молодых консортов своим присутствием? Или же те просто испугались, безумного одиночку? Одно Лун все же смог выяснить. Другого выхода с этого этажа не существовало. Чтобы уйти отсюда, ему пришлось бы миновать черток, где все еще топтались арборы. Он вернулся в свою опочивальню, переменился и запрыгнул на балкон в стене. Балкон был обставлен как место для отдыха. На деревянном полу лежали толстые плетеные коврики и подушки. Отсюда открывался боковой вид на водопад, но густо переплетенные лианы с лиловыми прожилками на листьях защищали балкон от брызг. Восходящий поток воздуха наполнял комнату прохладой, свежестью, а еще запахами воды и влажной земли. Спать здесь будет очень сладко, если лун вообще сможет когда-нибудь уснуть. Он втянул когти на ногах и сел на пятки. с видом. Лианы и водопад скрывали большую часть центрального колодца. Он видел лишь несколько садовых террас и самый край водохранилища на дне. Арборы, которые ловили там рыбу, уже ушли. Конечно же, Луна больше всего тревожила не то, зачем его притащили в этот странный двор. Он переживал, что не может трезво мыслить, а сомнения о нефрите и тумане Индиго вообще чуть не свели его с ума. Разум покинул его с того момента, как бури и зефира прилетели к ним в колонию. Что ж, хотя бы теперь ты это понимаешь. Но осознание проблемы, увы, от нее не избавляло. Даже сейчас лун весь чесался от волнения. Он мог просто спорхнуть с балкона прямиком в центральный колодец, но ему хотелось посмотреть, что случится, если он попытается уйти из покоев. Он соскочил на пол опочивальни и спустился по лестнице в чертог консортов. Чертог был все еще занят арборами. Удивленные его внезапным появлением, они уставились на Луна. Кто-то из них шил, кто-то плел браслеты из шнурков, одна читала книгу лежавшую у нее на коленях однако лун сомневался что обычно они собирались для этого именно здесь у очага сидела гнидая арбора дерзнувшая ответить буре лун не обращая ни на кого внимания обошел их и направился к выходу двое арборов вскочили на ноги а гнидая поспешно сказала куда ты собрался «То есть я хотела сказать тебе что-то нужно? Мы все можем принести». Лун остановился и неспешно оглядел комнату. Некоторые арборы отвели взгляд. «Я что, пленник?» Будь это так, они бы не дали ему опочивальню с окном. Но арборы этого не сказали. Они не то были слишком взволнованы и не догадались так ответить. Не то им просто не позволила вежливость. Некоторые замотали головами, другие зароптали, а Гнидая воскликнула. «Нет, конечно же нет!» Лун вышел из гостиной, на миг понадеявшись, что они его отпустят. Но затем половина арборов, в том числе и Гнидая, встали и пошли за ним. Кипят злости... Лун пошел по коридору, который вел вглубь древа. Гнидая сказала. «Здесь рядом есть выход на дно центрального колодца. Если хочешь, можем пойти туда». Что ж, они хотя бы не стали уговаривать его остаться. Лун кивнул, и Гнидая с облегчением повела его вперед. Коридор сначала ушел вниз, а затем вывел их к арке, за которой открывалась необъятная пустота колодца. Лун вышел на просторную платформу, покрытую густым травяным ковром и цветами, голубыми и лиловыми. Сверху, из трещин в стволе, лился солнечный свет, в потоках которого, как искры, сверкали капли водопада. По одну сторону от платформы поднимались высокие каменные ступени, которые вели на край водохранилища. Лун направился туда и забрался наверх, желая пройтись вдоль бассейна. Арборы не пошли за ним, а уселись на траву и продолжили заниматься своими делами. Вода была прозрачной, и Луна увидел, что водохранилище кишит моллюсками, зелеными рачками и большими улитками. Хрупкие блестящие насекомые жужжали в камышовых зарослях, а прямо под поверхностью плавали красные округлые плоды какого-то растения с вьющимися побегами. Лун пошел по гладкому холодному краю бассейна. У воды местами стояли большие валуны, на которые можно было сесть или приземлиться. За многие циклы они сплошь покрылись царапинами от когтей. На противоположной стороне лун видел нижнюю часть колодца, где располагались широкие садовые террасы. По ним ходили арборы, которые пропалывали грядки или проверяли, как приживаются растения. На платформе неподалеку от водохранилища стояли папоротниковые деревья с длинными широкими ветками. На таких обычно росли орехи, которые перемалывались, чтобы получить специи. А еще там прогуливались раксура. Но не арборы. Высокие, худые, в темных одеждах и в земном облике. Семеро воинов-мужчин сидели или стояли под деревом и разговаривали. Разглядывая их, Лун заметил, как поблескивает что-то металлическое. На нескольких мужчинах он увидел браслеты. На одном — плоскую пектораль, у другого в ушах сверкали золотые серьги. Воины редко надевали подобные украшения, разве что когда прихорашивались для особых случаев. Это консорты. Лун понимал, что будет невежливо перевоплотиться и спикировать на них, как на добычу. Поэтому он направился к ближайшему спуску с борта водохранилища и пошел вниз по лестнице из плоских камней, выложенных красивыми рядами. По ним он добрался до изогнутой садовой платформы, которая нависала над деревьями. Терраса была всего в шести шагах под ним, и Лун мог запросто спрыгнуть на нее даже в земном облике. Он как раз дошел до края садовой платформы, когда один из консортов заметил его и зашипел, предупреждая остальных, Лун остановился. Он уже подошел довольно близко и видел, что все они были одного с ним возраста или моложе. Почти все мускулистые, как Умбра, с рыжевато-коричневыми волосами и светлой золотистой кожей. И лишь трое из них были темноволосыми и бронзово-кожими, с острыми чертами лица, худые и долговязые. Видя их всех в одном месте, рядом, Лун внезапно понял, как другие Раксура догадывались, что он родом не из тумана Индиго. Они видели едва заметные различия в окрасе и телосложении, видели, что он не похож на них лицом. И точно так же королева, вроде зимы из «Азумрудных сумерек», могла сложить все эти детали вместе и понять, из какого он рода. Консорты... Явно не ожидавшие его появления, уставились на Луна. Все молчали. Решив, что заговорить первым придется ему, Лун сделал вдох. Почти одновременно консорты переменились, и внезапный порыв ветра оттолкнул Луна назад. Взмыв воздух, они полетели на верхние этажи древа, к широкому балкону и прочь от него. Лун потрясенный. Остался стоять на месте. Горькая обида постепенно окутывала его, как одеяло. Он поднял голову и посмотрел на верхние террасы. Все случилось на виду у арборов, которые там работали. Теперь они старательно гнули спины, внимательно изучали грядки, корзины или землю. Все, что было под рукой. Вид при этом у них был настолько смущенный, что стало ясно. Они все видели. Лун отвернулся, медленно вскарабкался обратно на борт водохранилища и уселся на один из множества камней, расставленных у кромки воды. Он даже не мог сказать, почему так сильно расстроился. все таки Роксура не в первый раз отворачивались от него, лишь раз взглянув в его сторону. «Да что там?» Даже королева этой колонии отказалась говорить с ним. «Но ведь они твоя родня и наверняка знают об этом». А еще они наверняка слышали о его жизни, знали, что Лун не по своей воле стал одиночкой. Он долго сидел, глядя на то, как по воде бегают похожие на палочки насекомые, пока наконец не услышал топот». На противоположной стороне водохранилища кто-то прыжками взбирался по ступеням. Лун поднял глаза и увидел зеленую арбору, которая как раз показалась из-за борта водохранилища. Она заметила его и приняла земной облик. Арбора была примерно одного возраста, с гнедой, с такой же темно бронзовой кожей, но с коричневыми волосами, которые велись и были перевязаны шарфом с бусинами. Одета она была в светло-голубое платье с закатанными рукавами и подвязанным подолом, чтобы тот не опускался ниже колен. Она бросилась к Луну, шлепая босыми ногами по каменному мощению. А задачный Лун встал. Арбора, спотыкаясь, остановилась в нескольких шагах от него и выдохнула. — Я только что услышала. Мне сказали, что с тобой были двое маленьких Арборов. которых убили теты, листок и веточка. Ой, Луна ощутил, как у него внутри все сжимается. У листка была желто коричневая чешуя, а у веточки темно-зеленая. Да, это они. Она сделала резкий вдох. Они были из моего последнего выводка. Несколько секунд они просто смотрели друг на друга. Луна пересохла во рту. Арбора рассеянно откинула со лба вьющиеся волосы. «А как звали еще двоих? Я не...» «Покой и свет», — она кивнула. «Их маму звали Русая. Она погибла в старой колонии, как и Лепесток, отец Веточки и Листка. До них у нас с ним не было общих выводков. Кто был отцом покоя и света, я не знаю, нужно поспрашивать». Из солдат и охотников мало кто выжил. Она заморгала и внезапно села прямо на мощение. Лун несколько секунд еще стоял, не зная, что и сказать. Слова как будто застревали у него в горле. Затем он медленно опустился рядом с Арборой. От нее пахло сладкими травами, птенцами и малышами. Наверное, она была учительницей. Лун надеялся, что она его не прогонит. В ней он видел живую ниточку, связывающую его с той семьей, которую он считал настоящей. «Как тебя зовут?» Она потёрла лицо, словно прогоняя прочь воспоминания. «Прости, я Пушинка». Она рассеянно похлопала его по колену. «Я заботилась о тебе в яслях, когда ты был ещё такой маленький, что помещался у меня под мышкой. Пока Лун пытался прийти в себя от этих слов, она прибавила. «Еще говорили, что с вами была воительница. Я что-то не припомню имя». Скорбь. Ее чешуя была темно медной А в земном облике она была похожа на меня. Кожа такая же и волосы, только глаза у нее были карие. Он понимал, что говорит не очень вразумительно, но изъясняться лучше у него сейчас не получалось. «Наверное, она поменяла имя». Пушинка нахмурилась и задумчиво прикусила губу. «Судя по описанию, она из прямых потомков Малахиты. Их было не так много. Я спрошу у сверстников, что они помнят. Наверное...» ее голос стал сдавленным. «Она просто схватила столько детей, сколько могла унести, да?» Она несла подвое в каждой руке, а я свисал у нее шеей. шеи. — сказал Лун. Затем он застыл, сообразив, что именно сказал. «Я ведь этого не помню». Однако он помнил, как резкий ветер трепал его шипы и как он прижимался к теплой чешуе скорби. Помнил маленьких арборов, перепуганных настолько, что они не могли даже заплакать, и голоса поблизости, кричавшие от ярости, от боли. Лун зажмурился, прогоняя наваждение. «Что тогда случилось?» «Скверны. В те времена на Востоке их было не так много. Мы знали о нескольких небольших стаях, которые нападали на уединённые поселения и лагеря земных обитателей. Я слышала, что сейчас они захватывают даже большие города, но тогда такого не случалось». Пушинка смотрела на сады и на арборов, что ходили среди грядок. Мы так и не поняли, как им удалось подобраться к нам столь близко. Она пожала плечами, ее лицо мрачило горечь. Никто из нас прежде и в глаза не видел сквернов. Наверное, владыкам удалось одурачить солдат, которые сторожили подходы из земли, и прорваться внутрь. Мы и понять ничего не успели, как целый рой дакти наводнил коридоры, а большие кетели начали прорываться через крышу. Лун помедлил, глядя на нее. «А после вы не искали выживших?» Он мысленно приготовился к любому ответу. И все же оказался не готов к тому, что она скажет. «Искали, но мы не верили, что кроме нас кто-то выжил. После нападения королевы и воины отправились спасать пленников, которых скверны забрали с собой». «Пленников?» «Они похитили консорта Малахиты, Заката, твоего отца, а еще несколько арборов, взрослых и детей». Пушинка повернулась к луну и сжала его руку. «Малахита думала, что ты с ними, и я думала, что мой выводок там. Один из кетелей обрушил на колонию скалу. Мы не знали, кто остался под обломками, а кого похитили. Но несколько арборов видели, как скверны уволокли Заката, поэтому о нем мы знали точно». Она беспомощно развела руками. «И все же охотники, оставшиеся воины, прочесали лес вокруг колонии. Они искали раненых и всех, кто мог сбежать. Они должны были вас найти». Лун убрал руку, качая головой. Он был совершенно сбит с толку. «Но ведь ни меня, ни остальных не оказалось среди пленников. Вы могли...» «Малахите потребовалось больше цикла, чтобы найти их и освободить», — сказала Пушинка. Лун пораженно уставился на нее. «Они провели со скверными целый цикл? Даже думать о таком было страшно». «Я в то время была с выжившими арборами. Нас осталось около сотни, не считая раненых воинов и выживших малышей с птенцами». Мы прятались в лесу неподалеку от колонии. Малахита взяла воинов, которые могли сражаться, двух молодых наставников и отправилась в погоню за скверными. Три ночи спустя она вернулась одна и сказала, чтобы мы шли вдоль берега на запад сюда к нашей родной колонии, а она и остальные догонят нас позже. Такое было трудно и представить. Но ведь сюда так долго идти? «Мы тоже так подумали», — честно сказала Пушинка. «Но пошли. Поначалу медленно, ведь с нами были ранены. Но потом воины поправились и смогли переносить нас на короткие расстояния. По пути мы все время получали весточки от Малахиты. Она присылала воинов, чтобы проведать нас, убедиться, что с нами все в порядке, и что она сможет нас найти, когда понадобится». Она не разрешила исцелившимся воинам присоединиться к ней и приказала им оставаться с нами. Затем, много-много месяцев спустя, когда наступил сезон дождей, Малахита вернулась вместе с остальными. Она вызволила всех пленных, кроме твоего отца. Он и еще двенадцать воинов погибли. Лицо Пушинки отражало эхо давней боли. «До этого мы не знали, скольких скверны забрались с собой. Мы убеждали себя, что почти весь двор выжил. А когда увидели, как мало нас осталось...» Она тряхнула головой, отгоняя воспоминания, и бусины в ее волосах зазвенели. Затем она озадаченно посмотрела на Луна. «Ума не приложу. Как мы могли тебя потерять? Ты все это время был один?» «До этого цикла». «Меня нашел утес, пратец тумана Индиго». Пушинка зашипела от досады и сожаления. «Я все думаю. Ты не помнишь, долго ли та воительница летела с вами, если скверны погнались за ней? Наверное, она улетела довольно далеко, иначе мы бы ее нашли». «Нет, не помню. Но скверны могли полететь за ней из-за нас, ведь они хотели забрать детей». Туман Индиго уже сталкивался со стаи сквернов, которые желали породить Роксура полукровок, так что это звучало правдоподобно. А что скверны сделали с пленниками? Заставили их сношаться с прародительницей и владыками? Пушинка отшатнулась и выпучила глаза от ужаса и потрясения. Лун подумал, что сильно удивил ее, но она сказала, «Как ты об этом узнал?» Значит, так и было, подумал он. Почти то же самое произошло с туманом Индиго еще до того, как двор переехал в пределы. Тастая сквернов уже скрещивалась с Роксура прежде, и мы снова им понадобились. У них были дакти со способностями наставников, и одна скверно рожденная королева. Едва он это сказал, как ему в голову пришла ужасная мысль. Что, если ранее и Дакти-наставники были отпрысками пленников опаловой ночи? Но ведь это не могла быть та же стая, что напала... — Что? Но, нет, нет! — Пушинка энергично помотала головой. — Малахита убила их прародительницу и вызволила всех наших. Воины рассказывали, что от той стаи вообще мало что осталось. Лун успокоился. Еще он вспомнил, как ранее, рассказывала ему о многочисленных попытках ее стаи породить полукровок, и происходило это явно не сорок циклов назад. А еще она была наполовину королевой, она наверняка узнала бы мой род и точно не упустила бы возможности поиздеваться. Лун заметил Вопаловые ночи ведь уже знают о том, что случилось с туманом Индиго. Изумрудные сумерки разослали эти вести другим дворам. Если Малахита и Оникса что-то знают, то нам они не рассказали. Пушинка все еще как будто думала о чем-то другом. По крайней мере, пока. Лун посмотрел на нее, чувствуя, словно ухватился за одну из ниточек, которые торчали из запутанного клубка вопросов. если он правильно потянет за нее, то все выяснит. Знать бы еще, что именно, нужно спросить. «Это как-то связано с тем, зачем Малахита притащила меня сюда?» «Нет, какая уж тут связь?» Пушинка посмотрел на него и нахмурилась. «Подожди, Лун, ты что, не хотел возвращаться?» Ему не хотелось рассказывать все с самого начала, но он не мог не ответить. «Я стал консортом королевы сестры Тумана Индиго. Я хотел остаться там». Пушинка хотя бы не стала с ним спорить. Она сочувственно нахмурилась. «Да. Наверное, не отпустить тебя они не могли». Нефрита обещала, что отправится вслед за мной, но она должна была уже прилететь. «Я думаю, Лун замолк. Он чуть не признался в том, что, наверное, бесплоден». «Давай-ка без глупостей». Хотя Пушинка и сочувствует ему, она не станет утаивать что-либо от правительницы опаловой ночи. «В общем, я на это не рассчитываю». Пушинка взволнованно смотрела на него. «Почему?» Лун покачал головой, жалея, что он вообще заговорил. Затем он заметил наверху какое-то движение и поднял голову. С верхних этажей колодца вниз по спирали спускалась зеленая воительница. Летела она медленно и, похоже, не собиралась гневно пикировать на него. Однако Лун все равно на всякий случай поднялся на ноги. Пушинка тоже встала и пробормотала. «Это высота». Первым делом Лун подумал, «Она скажет, что прилетела нефрита». Затем он тут же отругал себя за этот проблеск надежды, но его сердце уже забилось быстрее. Высота сложила крылья, и чтобы не сесть им на головы, вежливо приземлилась чуть поодаль на краю водохранилища. Приняв земной облик, она подошла, кивнула пушинки, а затем обратилась к Луну. «Оникса, королева-сестра, приглашает тебя отужинать с ней, её консортом и другими членами двора сегодня вечером». Луна пустил глаза, пытаясь скрыть своё разочарование. «Прекрати», — пожурил он сам себя, — «прекрати думать об этом». «Оникса?» — недовольно спросила Пушинка. «Оникса!» — таким же тоном ответила Высота, на секунду отбросив церемонность. «Оникса была королевой того рода, что остался в пределах. Все еще родственница, хотя и далекая, наверное». Лун сказал. «А буря там будет?» «Она улетела сегодня утром». В высоте, похоже, стало неловко. «Неудивительно», — подумал Лун. «Буря, как и обещала, бросила его при первой же возможности». Он перевел взгляд с высоты на Пушинку, которая теперь выглядела по-настоящему возмущенной. Лунг явно чего-то не понимал в происходящем, но поспешное бегство изумрудных сумерек точно было здесь ни при чём. «Я так понимаю, радоваться этому приглашению мне не стоит». Пушинка шипя выдохнула. «Оникса и Малахита на многое смотрят по-разному». Казалось бы, хорошо, что двором управляют две сильные королевы, но, к сожалению, они все время тянут нас в противоположных направлениях». «Это в каких же?» — спросил Лун. Высота громко прокашлялась, сверля Пушинку взглядом. Пушинка почесала затылок и поморщилась. «Эх, ну пусть лучше Малахита тебе об этом расскажет». Судя по всему, настал ее черед уходить от вопросов. «Нет, правда. Она мне голову оторвет, если узнает, что я тебе что-то сказала». Высота внезапно предложила. «А ты можешь не идти. Скажи, что плохо себя чувствуешь и хочешь остаться в опочивальне». Наверное, высота искренне хотела помочь, но у Луны впервые появилась возможность поговорить с одной из правительниц этого двора и выяснить, что же все таки происходит. «Нет, я пойду». Пушинка негромко выругалась. Высота предупредила: "Лун, они будут с тобой не ласковы". Он усмехнулся. После того, как от него сбежали здешние консорты, Лун в этом не сомневался. "Мне не впервой". Высота и Пушинка, похоже, не поняли, о чем он и Лун пояснил. "Раксуры не любят одиночек и на дух не переносят консортов-одиночек". Высота Воительница, говорящая от имени королев, тут же все поняла и помрачнела. Пушинка же недоуменно сказала. «Но ты ведь не одиночка. Ты просто потерялся». «Доказать-то это я не мог». Увидев, как к Пушинке приходит понимание, Лун вдруг почувствовал себя чуточку виноватым. Высота кивнула. «Когда начнется ужин, я зайду за тобой в опочивальню». Она помедлила, словно хотела сказать что-то еще, но затем отошла. Перевоплотившись, она взлетела, и могучие крылья понесли ее на верхние уровни колодца. Пушинка вздохнула. «Мне тоже пора идти. Нужно вернуться в ясли, иначе блик за сердце схватится». Она подошла ближе и крепко обняла Луна. Как и у всех арборов, ее земной облик походил на мягкую подушку, натянутую на стальные мышцы. Она сказала, «Береги себя и постарайся не волноваться. Солодонна скоро вернется, а Малахита ей тяжело. Просто потерпи немного». Совет был хороший и искренний, но Лун не мог его принять. Он обнял Пушинку в ответ. А потом, когда она пошла по краю водохранилища прочь от него, стал смотреть ей вслед. Когда Пушинка ушла, Лун еще немного побродил вокруг водохранилища, чтобы дать себе время подумать. Скверны действительно могли погнаться за скорбью и заставить воительницу улететь настолько далеко от колонии, что арборы, которые искали выживших, не нашли бы ее. Лун гадал, пыталась ли она вернуться, пыталась ли выяснить, что стало с колонией, и найти остальных. Или же она не могла оставить его и других детей надолго, а взять их с собой боялась. Окажись Лун на ее месте, он бы, наверное, рискнул. Но ему было легко рассуждать, ведь он не был отчаявшейся, перепуганной и, вероятно, раненной воительницей. и он не отвечал за жизни четырех малышей и одного птенца, прячась в лесу, где рыскали скверные хищники. Теперь он уже не мог узнать всех подробностей. Он даже не знал, что скорбь собиралась делать потом. Возможно, она ждала, когда луны остальные подрастут, чтобы тоже отправиться в долгое путешествие домой, на запад. Так странно. Лун получил ответы на столько вопросов, но многое все равно оставалось неясным. Когда он вернулся в опочивальню, то увидел, что кто-то поставил на очаг чайник и принес одежду, которую Лун оставил сушиться в гостевой умывальне. Она была чище той, в которой он оделся утром, и, пожалуй, не такой ветхой. По пути сюда он прошел мимо свита арборов, и, гнедая. как и лоза до этого, предложила принести ему одежду. Наверное, она думала принарядить его к ужину, но Лун отказался. Арборы хотели как лучше, однако Лун не желал принимать от опаловой ночи никаких даров. Умбра видел его и даже вслух заметил, как у него мало пожитков, так что ониксы и ее близкие уже наверняка все знали. Если Лун попросит одежды получше... то им покажется, будто его волнует их мнение. Он выпил чаю, затем, не желая давать другим повода назвать его неумытым одиночкой, воспользовался купальней и переоделся в тряпье получше. Когда он сел у очага и стал ждать высоту, то вдруг понял, что почти не солжет, если отклонит приглашение под предлогом болезни. Луна немного тошнила, и его голова кружилась. Странно. Вроде бы путешествие было недолгим. Ему доводилось летать гораздо дольше и быстрее, и в более суровую погоду. Впрочем, обычно он при каждой возможности высыпался, во время этого перелета смог отдохнуть лишь в Бирюзовом море. Да и ел он в этот раз мало. Лун надеялся, что на званом ужине он, наконец, сможет насытиться. Жаль... Вместе с пищей ему придется проглотить не одну порцию издевок.